Глава двадцать шестая. А мы идем на север. Правильно, говорил Левентор: Путь на север через море намного длиннее, но и гораздо приятнее. Целую неделю я ехала по живописным местам Эльфийского королевства, не зря получившего название Алой Зари. Выходя по утру из гостиницы или постоялого двора, я замирала, не в силах оторвать взгляд от горизонта, где зелень лесов, спорила по яркости с красками рассветного неба. А когда к ним примешалась синь моря, я получила сильнейшее эстетическое потрясение. Красивые места, прекрасный народ. Мне бы остаться здесь и наслаждаться жизнью в каком-нибудь небольшом селении, встретить парня, не эльфа, ведь для эльфов мы люди уродливы. Но миссия упорно гнала меня в горную страну, где все будет иначе, где я сама сделаю синой Богатая на зелени цветы природа постепенно вытесняла из памяти запахи пещер, кишащие змеями реки, жар и мощь лавовых потоков. Стихала злость на подруг, хотя потребность предупредить Василия дерзкого об истинной сути любви Пуха, ради своих целей, обрекшей собратьев на жизнь в опасных условиях, продолжала мучить меня. Я даже порывалась написать письмо, но кто доставит его королю подземелий? О белой кости я старалась не думать, иначе боялась взрастить в себе такую ненависть, что ее сила сумела бы разрушить половину прекрасной страны. Я толком не знала, что за побуждение толкнули Ленку Корс на подлость, кроме того, что она наложница одного из главарейной веров. Ее поступок говорила преданности любовнику, а не бывшей однокласснице. А сейчас уже и не хотела копаться в причинах. Мне бы в себе разобраться». Встреча с отцом обесценила зло, причиненное бывшими подругами, сделала его незначительным по сравнению с тем, что он преподнес собственной дочери. Если бы я не увидела лорда Эндрады в Остре, никогда бы не узнала, что являюсь отпрыском врага рода Эливентора. А значит, у меня сохранился бы шанс любить и быть любимой. К чему обижаться на девчонок, действующих пусть и неправильно, но из-за любви? тогда как моим отцом двигал холодный расчет и жажда власти. Левентор по-прежнему оставался моей болевой точкой. Я намеренно обогнула столицу, дав крюк в два дня, лишь бы случайно не встретить Белобрысова муфа, ведь его дорога лежала к границе, а значит, навстречу мне. Ожидая посадки на корабль на набережной, огороженной перилами, я жмурила глаза, оберегая их от брызг волн, бьющихся о камни. Все, как говорила Левентор: запах моря, крики чаек, мягкий ветер и невероятный по красоте рассвет. Я гнала мысли о Белли, но беспрестанно вспоминала: с упорностью маньяка я травмировала себя словами, что все кончено. Нам не быть вдвоем. Он не сможет простить гибель своих родителей, собственное рабство и жизнь на чужбине, что, кроме пресловутого, дети за отцов не в ответе. Существует и противоположное око за око. Он тебя не помнит. Успокойся. А значит, и нечего думать. Интересно, сложись все иначе. Не потеряй он память. Я призналась бы в ужасном родстве или смолчала бы и грызла себя за болезненную тайну всю жизнь. Успокойся, Лера, успокойся. Мефишело, корабль вас ждет. Королевский гвардеец и полдюжины его подчиненных Что сделали мой путь легким и комфортным, застыли в паре метров от меня. Пришла пора прощаться. Военный эскорт не мог пересечь границу соседней страны. Доставили в целости и сохранности, и то счастье. Дальше я сама. Сундуки уже погрузили. Давайте поспешим. Шхуна снимается с якоря через полчаса. Сундуки? Я в удивлении возрелась на капитана. У меня с собой был небольшой кофр со сменной одеждой. Немного валюты королевства Звездной ночи, что выручила за золотой браслет, и одно нарядное платье, выбранное вместе с мифи Дельфией в гардеробе ее снохи, матери Эливентора, Только что доставили из столицы. Вот письмо. В волнении я сломала сургучную печать с королевским гербом эльфов. Писала королева, мачеха Эливентора и его бывшая возлюбленная. За заслуги перед королевством Алой Зари «Я и мой венценосный супруг Ирдель Квиндалин даруем вам преданное в размере». Далее шло перечисление дарованных средств, куда входили драгоценности и наряды, способные любую невесту сделать завидной. Королева-мать постаралась. «Не гоже идти навстречу к жениху пугалом». Так, кажется, она сказала. Как в таких случаях полагается отвечать? Я знала, что следовало бы сесть и написать душевное письмо, рассыпаться сотней благодарностей, но где взять время? Корабль ждет. Достаточно выразить благодарность устно, я передам. Я выразила. Не забыла упомянуть не только королевскую читу, но и мать короля, и самого муфа Эливентора, который отныне сделался для меня таким же официальным лицом, как и остальные. Лина Верельфак Дарти. Мысленно прошептала я эльфийское признание в любви. В последнее время оно не выходило у меня из головы. Любовь была нарывом в моем сердце. А как известно, нарыв рано или поздно вскрывается, что опять-таки несет в себе два исхода – полное излечение или смерть. Я не знаю, что ждет меня в королевстве драконов, но я стремилась довести задуманное до конца. Тут бы впору крикнуть «узникам свободу», имея в виду не только Федора, который на самом деле может им оказаться, Обратного пока никто не доказал, но и всех тех несчастных парней, что вынуждены жить в подземелье. Я задорого отдам кольцо, гений победы. Смотрите, драконы! Пожилая супружеская пара, чья каюта соседствовала с моей, куталась в одно на двоих покрывало, и казалось, что на носу корабля, куда они выбрались полюбоваться рассветом, стоит чудовище о двух головах. Королевство Звездной Ночи — северная страна. И каждое утро, по мере приближения к драконьему царству, становилось все холодней и холодней. Одинаково седые волосы стариков топорщил ветер, носы и щеки раскраснелись от холода, но на лицах супругов светился такой восторг, что и я невольно залюбовалась играми трех драконов. Они то устремлялись вверх и превращались в точки, то падали вниз, чтобы взволновать поверхность моря крылами, а то и вовсе исчезали в пучине, что вызывало крики ужаса зрителей и последующий вздох облегчения, когда мощные тела, блестящие под лучами солнца, вновь устремлялись к небу. «Да чего же сильные твари!» – раздалось за моей спиной. Я обернулась и встретилась взглядом с пожилым эльфом. Или я просто до сих пор не встречала обладателей эльфийских холмов преклонного возраста, а я думала, что они так и умирают молодыми, достигнув пика в тысячу лет. Или этот был настолько стар, что умудрился обзавестись глубокими морщинами и выцветшими от времени глазами? Дорогая одежда и длинные волосы, собранные в хвост, свидетельствовали, что передо мной представитель дворянства, а не какой-нибудь сельский житель или купец, отправившийся в дальний путь по своим торговым делам. «Твари?» – переспросила я. «Уничижительное для человека слово я в крайнем случае применила бы к животному». Помните, каждой твари по паре, но никак не к существу, способному принимать человеческий образ. Коварство их второе я. Второе я напомнило другой вид разумных существ. нееверов. А как же пустынники с их змейками? Вот уж кто поистине коварен. Встречали? Эльф приподнял бровь. Доводилось. Едва не погибла от укуса верху. Интересно, интересно на распев произнес незнакомец не впервые встречаю выжившего после нападения вверху но чтобы атаку отбила женщина змеиные вера вбьют наверняка и обладают молниеносной скоростью ошибаетесь их нападение не только можно отразить но и заставить вцепиться в хозяина и где же ваш верный пес после такого вы непременно должны были им обзавестись эльф нарочито медленно повертел головой ища взглядом несуществующую собаку снисходительная улыбка не сходила с его лица спит на подстилке у кровати и опять ошибаетесь он сбежал атласная бровь эльфа вновь пришла в движение того не может быть встречал я воина что лишил нейвера второго я так собака и на шаг от хозяина не отступала Я не находил примеров подобной преданности. Мне повезло меньше. Мой брехливый пес не только сбежал, но и увёл осла со всеми пожитками. Да? Боже, сколько же иронии сквозило в его коротком «да». Я что, байки пришла рассказывать, чтобы развести случайного попутчика и потешить своё эго? Да, не всегда работает пёсья верность, что бы вы о ней не думали. При первой же возможности мой кабель удрал. «Милая Мифи, разрешите полюбопытствовать, как вас зовут? Раз уж завязалась интересная беседа, хотелось бы знать, с кем имею честь делиться важной информацией». Ох, как же его слова меня подкупили! За важную информацию я готова была не только имя назвать, но и пароль электронной почты, такой же ненужной здесь, как и мой российский паспорт, что хранится у старосты сосенок. Хорошо, что королева-мать выправила мне документы на мифе Шило, и я смело представилась этим именем. Муф Дункан Фогерт, церемонно поклонился мой собеседник. Не удивляйтесь моему нетрадиционному имени. Я эльф лишь по матери. В остальном я... демон? А что? Я уже убедилась, что демонам не чужда любовь к соседствующим расам. Почему демон? Человек. Вот и открылась причина преждевременных морщин. Человек не живет долго, каких-то сто, сто пятьдесят лет. И лишь смеском, кому посчастливилось родиться в семье магов, достанется больше. Интересно, а сколько выпадет мне? Жаль, что невозможно пораспрашивать, поскольку решила скрыть, что частично демон. Что же такого важного вы хотели рассказать мне, уважаемый Мув Дункан? Я приложила ладонь к рту и перешла на шепот. «А то, милая Мифишило, что встречались вы с кем угодно, но только не с псом». Наклонившись к моему уху, дедушка Фогерт тоже перешел на шепот. «Почему вы так думаете?» От удивления я отшатнулась от собеседника. «Я долго жил среди нейверов, а потому многое могу о них рассказать. Вы были у них в рабстве?» почему-то я не представляла иной причины, чтобы добровольно обречь себя на существование в песках. «Почему? Я был послом в королевстве палящего солнца». Ух, простите!» – произнесла я, поняв, как только что оплошала, назвала государственного мужа рабом псов. «Не извиняйтесь, я сам виноват. Следовало сразу сказать, что вы ведете беседу с послом эльфов». Сейчас я получил новое назначение и направляюсь в Королевство Звездной Ночи. Так что будут проблемы, милая Мифишило. жду вас в посольстве. Проблемы обязательно будут, чуть не сказала я, но вовремя прикусила язык. А вслух произнесла иное, пусть и неважное в изменившейся ситуации, но будоражащее ум. Навряд ли я встречу паршивца Дайка у драконов. И кто же тогда, если не пес, натравил на меня змейку? кто-то из правящей верхушки пустынников, волк или даже лев. Только они настолько сильны, что после нападения собственной змеи даже не вздумают подчиниться кому-либо. Для них вверху не второе «я», а оружие. Погибла одна, заведут другую. Но Наивер от укуса потерял сознание, я сама видела. Посол насмешливо дернул бровью. «Вам позволили так думать?» «Весьма изобретательный народ». «Ну да, какой мужчина захочет признаться, что его уделала девчонка?» Я вспомнила дайка, лежащего на траве, рану на его лице и склонившегося над ним Элевентора. Вот принц – настоящий рыцарь. В нем благородство кровей чувствовалось с самого первого взгляда. Даже в помятом шлеме он выглядел достойно. Но дайка! Предатель дайка, волк или даже лев? Я не удержалась и произнесла его имя вслух. Черт, что-то слишком много предателей на моем пути. Сначала паршивый пес, потом подруги, и в заключение вишенку на торт положил мой папаша. Неужели все дело во мне, легковерной? Ни за что не подумала бы. Ему красное имя шакал. Не хочу спорить. Посол задрал голову вверх. Пока мы беседовали, драконов в небе прибавилось. «Сам не видел, поэтому и упорствовать не стану». «Молодецкие игры?» Я приложила ладонь ко лбу. От крылатых гигантов захватывала дух. «Нет, почетный эскорт». «И кому выпала такая честь? Вам?» Я все еще смотрела в небо. «Я скромный посол. Зачем им?» «На корабле находится невеста наследника драконов. О ней мне рассказал капитан». Мои щеки обожгло пламенем, но я быстро успокоила себя. Да, я тоже пребываю в статусе невесты, но речь идет совсем не обо мне. И как же хорошо, что я ничем не выдала себя, иначе случился бы конфуз. Посол тронул меня за плечо и показал на появившуюся на палубе компанию. Невероятной красоты девушку, окруженную стайкой таких же прелестных подруг. Глаза звезды, волосы, сама ночь власть во взоре и горделивость во вздернутом подбородке. Невеста наследника подняла очи к небу и снисходительно улыбнулась. Еще бы! Количество драконов достигло полусотни. Мы все вздрогнули, когда раздался громкий зал орудий. В небо взвелись облачка дыма, и после их уничтожения ветром я различила появившуюся на горизонте крепостную стену. Именно оттуда бабахнула во второй раз, а после и в третий. «Ничего себе!» – выдохнула я, поражаясь размаху приветствия красавицы-невесты. Сбросили якорь и подали шлюпки. Конечно же, первую заняла звездоглазая невеста и ее подруги. Я не торопилась, позволив отчалить остальным пассажирам, стремившимся как можно быстрее ступить на твердую почву, и заняла скамью рядом с послом, который любезно предложил мне свое покровительство. «Проверка документов может занять время» предупредил он. «Вам лучше находиться в свете посла. Все пройдет гораздо проще». Я согласилась.